— ответил он, свел руки вместе, из них вырвалось высокое пламя. «Я — тот, кто может справиться и с теми, и с другими. Я инквизитор — инквизитор!» С этими словами Фьор резко развел руки, между ними образовалась огненная дуга. «И какой у инквизиторов проверенный способ расправы с взорвавшимися колдунами?» «Правильно!» «Огонь!» — сказал Фьор и выбросил огненную дугу вперед. Все, кто стоял перед ним, и циркачи, и первый фамильяр со своими соратниками, и наблюдатели, непроизвольно пригнулись, но огонь не тронул никого из них, только наблюдателей. Они занялись, словно облитые бензином сухие поленья, и огонь мигом превратил их в живые факелы. Пламя, явно имевшее иную, Необычную природу горело так сильно и ярко, что все было окончено неестественно быстро, за считанные мгновения, и на полу остались лежать лишь почерневшие тела. Глава двадцать четвертая. Первый от шока отошла Риона. Увидев, что с исчезновением наблюдателей на Вите наконец-то погасли линии его татуировок, она сразу бросилась к нему. Ее возглас словно вывел остальных из ступора. Первый фамильяр взглянул на Фьора и уважительно покивал. «Хорошая работа, инквизитор», — сказал он. «Ты следующий», — предупредил Фьор. «О, я так не думаю», — улыбнулся первый фамильяр, и скомандовал своим соратникам продолжать приготовление к ритуалу. «Видишь ли, я уже видел эти трюки в действии от твоих предшественников. Они хороши на колдунах и обычных фамильярах, но не на мне. В прошлый раз потребовались совместные усилия нескольких инквизиторов и нескольких могущественных колдунов, чтобы со мной справиться. Так что у тебя одного нет шансов», — развел он руками. Фьор не ответил. Он сосредоточился и сформировал в руках огненный шар. Кристина знала, что ничего не выйдет, потому что видела выражение лица первого фамильяра, лицо Кирюши, и оно было почти скучающим. Фаерщик метнул огонь, но тот прошел сквозь первого фамильяра, не причинив ему никакого вреда. Тем временем его помощники закончили приготовление, и линии, начерченные на полу пентаграммы и древних символов, начали наливаться слабым сиянием. Циркачи всех оставшихся цирков незаметно сгрудились позади Кристины, словно ища в ней защиту, а апи вообще спрятался у нее за спиной, и она чувствовала, как он дрожит. И все это отчего-то заставило ее почувствовать себя особенно уязвимой. Она не могла их защитить. Она просто не знала, как. Внезапно... Кристина почувствовала на себе взгляд своего фамильяра. Другая Кристина пристально смотрела на нее, даже не столько на нее, сколько на собравшихся позади нее циркачей, на тонкие руки обнимавшего ее сзади апи, и хмурилась. И впервые за все это время Кристина ощутила некую нить, по которой до нее будто донеслись отголоски эмоций ее фамильяра, смятение Растерянность, сожаление и жажда чего-то, чего-то теплого, близкого, чего-то неподдающегося определению. Прикосновение к плечу разорвало хрупкую нить. Это Арлес встал рядом с одной стороны, а вслед за ним с другой стороны ковбой. За плечом у себя Кристина увидела подошедших к ней поближе Те и графиню и поняла, что ее вовсе не собираются оставлять сражаться в одиночку. От сердца несколько отлегло. А затем к ней подошел Денни, нашел ее руку и что-то в нее вложил. Кристина автоматически сжала ладони и поняла, что ей даже не нужно смотреть, что там. Это были амулеты цирков. Она улыбнулась. Мир вокруг рушился, но шут не терял времени даром. «Спасибо», — прошептала она денни «Всегда мечтал подарить понравившейся мне девушке драгоценности», — в своей обычной манере ответил он, и Кристина непроизвольно улыбнулась в ответ. Только Дэнни умел вызвать у нее искреннюю улыбку в моменты, которые максимально не располагали к веселью. Что ж, теперь у нее снова все пять амулетов цирка. Вопрос лишь в том, Хватит ли их и усилий всех циркачей, чтобы справиться с этим... Существом, которое заняло тело Кирюши? «Кирюша», — вдруг позвала Кристина. «Кирюша, ты еще там? От тебя что-то осталось?» Первый фамильяр улыбнулся. «Ха, разве от него вообще что-то было? Тем он удобен. Твой брат — прекрасное пустое вместилище для подходящего сознания». «Вот только тело подвело, но это поправимо!» Кристина не осознавала, что плачет, пока что-то мокрое и соленое не коснулось ее губ. «Что ж, а теперь пора заняться нашими делами», — заявил первый фамильяр и повернулся спиной к циркачам, потеряв к ним всякий интерес. Осмотрев плоды труда своих помощников, он одобрительно кивнул. хорошая работа просияли. Но раз уж нам больше никто не мешает, зачем ограничивать себя скромными планами? У нас есть все элементы, которые некогда приоткрыли нам дорогу в этот мир. Почему бы сейчас не прорубить сюда хороший тоннель? Хотя Кристина до сих пор не вполне включилась в происходящее, все еще не отойдя от шока, связанного с Кирюшей, да и с Фьером и Наблюдателями тоже, эту фразу она прекрасно услышала Первый фамильяр не собирается ограничиваться тем, чтобы освободить своих соратников от связи с их инициями. Как говорится, вперед из песней, она ничего не лишится от обрыва связи со своим фамильяром, которого так и так не ощущала. Он собирается открыть фамильярам беспрепятственный путь в этот мир. При мысли о том, сколько вокруг несчастных, недовольных жизнью людей, идеальных жертв для фамильяров, Кристине стало дурно. «Нам нельзя позволить им сделать это», — прошептала она. Сейчас на кону стояла несобственная свобода и даже не уничтожение цирков. Сейчас на кону, как бы пафосно это ни звучало, стоял весь мир. Мир, который даже и не заметит, что его завоевывают, тихо и незаметно, пока не станет слишком поздно. Но что они могут сделать? Что? первым подал пример, как неудивительно, снова Кабар. Он щелкнул хлыстом, и огненные гончие послушно ринулись на первого фамильяра и его соратников, а сам метатель ножей понесся следом за ними, на бегу доставая клинки. «Сначала убираем помощников! Они не такие сильные!» — скомандовал он. Кристина успела подумать, что это была отдельная тактика — вывести из строя окружение И когда первый фамильяр останется один, попробует разобраться с ним. Пока она об этом думала, мимо нее пронеслось то, что можно было бы описать как армию циркачей. В разноцветных костюмах, с остатками грима на лице, они бежали, и оружием им служил цирковой реквизит. Тяжелые шары для жонглирования, шесты и ходули, булавы и канаты — даже бронзовые автоматоны из тех, что помельче, которые можно было легко поднять и наносить ими удары. Среди этого пестрого набора ярко выделялись пистолеты ковбоя, ножи кабара и сабли ронды. Разноцветная цирковая волна налетела на первого фамильяра и его помощников, и под куполом шатра закипела драка, а Кристина стояла поодаль в компании одного лишь испуганного Апи и, сжимая в кулаке амулеты, старалась вызвать тот же всплеск сил, как и во время столкновения с официалом. Но амулеты оставались раздражающи и бесчувственно холодны, и Кристина ужасно злилась и на них, и на собственное бессилие. Какое-то время было невозможно сказать, кто выигрывает. Несмотря на заметное численное преимущество, измотанные длительной дуэлью циркачи не смели противника. Более того, им приходилось прикладывать немало усилий, чтобы оставаться в живых. В хаосе, без сомнения, самой странной битвы в истории человечества, Кристина заметила, что вокруг первого фамильяра и ковбоя всегда оставалось свободное пространство. Эти двое были заняты только друг другом. Видимо, прошедшие столетия не ослабили их вражду, и Кристине оставалось только гадать, какие же между ними счеты. Некоторое время спустя битва начала утихать, и Кристина с испугом поняла, что циркачи потерпели поражение. Фьюр еле дышал и больше не метал огненные шары. Ковбой тяжело ковылял, припадая на одну ногу, Дэнни держался за щеку, и между пальцами текла кровь. т по-прежнему в обличии ягуара, разъяренно шипел и бил хвостом, но тоже отступал. Линии пентаграммы ярко вспыхнули, заключив светящийся купол первого фамильяра и всех его помощников. «Все», — оглядел первый фамильяр побитых циркачей. «Больше нет желающих?» «Вот и прекрасно. Сейчас начнем. Но прежде», — обратился он к своим сторонникам, «мне нужно решить одну маленькую личную проблемку, которая уже слишком затянулась». Первый фамильяр нашел взглядом викинга и поманил его пальцем. Когда тот послушно приблизился, он указал на ковбоя и вежливо, будто находился на официальном приеме, сказал, «Будь так любезен, убей его для меня!» Кристина ахнула и услышала, как точно так же ахнула по другую сторону светящейся стены ее фамильяр. Викинг послушно направился к ковбою, а тот почему-то даже и не пытался готовиться к схватке, даже не взялся за один из своих пистолетов, хотя, скорее всего, в них давно кончились патроны. Почему он и не думает сопротивляться? Ковбой обвел взглядом циркачей, умудрился подмигнуть Кристине, она нервно хмыкнула «Реально сейчас?» и надолго задержался взглядом на Фьоре. А потом... Уголок губы дернулся вниз в кривой улыбке, и он кивнул на приближающегося викинга. «Будь другом, разберись с ним, а потом мне будет нужен сильный огонь. Ты поймешь, когда». Йорк кивнул, будто и впрямь что-то понял, а Кристина вздрогнула, почувствовав, как чья-то ледяная ладонь взяла ее за руку. «Это была графиня». Когда она заговорила, ее голос звучал неестественно ровно, будто она находилась в трансе. Да она в нем и находилась. Пустой стеклянный взгляд графини не давал в этом усомниться. «Твой брат все еще там. Его можно вернуть, но для этого придется пожертвовать собой». Сердце сжалось, а потом забилось с удвоенной силой. «Кирюшу можно спасти, но как именно?» «Как?» — выкрикнула Кристина и от избытка эмоций схватила графиню за плечи. «Как его спасти?» Это была ошибкой. Состояние транса резко оборвалось, и графиня встряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Что такое?» «Ты сказала, что Кирюшу можно спасти!» «Я так сказала!» «Черт!» — застонала Кристина. А потом ее отвлек громкий крик это огненный снаряд фьора сумел таки пробить защиту викинга и сейчас тот катался по полу пытаясь потушить охватившие его пламя. ковбой тем временем вплотную приблизился к светящейся стене пентаграммы, встал перед первым фамильяром чье лицо кривила улыбка превосходства долгое мгновение на него смотрел а затем сказал «Ты засунул меня сюда рассчитывая вскоре вернуться и избавиться от меня чтобы стать полностью свободным но не успел. Они добрались до тебя первыми. Жаль, что они не покончили с тобой раз и навсегда, но сегодня я это исправлю. Первый фамильяр расхохотался. Громко, почти истерично. «Да что ты можешь сделать мне? Мне, своему Иницию? Ничего!» Шумный вздох пробежал по толпе циркачей, А у Кристины закружилась голова, когда еще один кусок головоломки встал на свое место и показал ей всю картину. Ковбой говорил ей, что его иницей не человек. Вот он, его иницей это первый фамильяр. «Я — это ты», — твердо сказал ковбой, а потом вдруг бросил взгляд через плечо и улыбнулся Фьору, а тот поднял большой палец вверх кристина стала проталкиваться к фаерщику. Кажется, он понимает, что происходит, вот пусть и объяснит. «Что?» — вздрогнул первый фамильяр, и улыбка сползла с его лица. «Я — это ты, а ты — это я», — продолжил ковбой, и вдруг перешагнул сквозь светящийся барьер и оказался внутри. Первый фамильяр отступил на шаг назад. «Нет, нет, нет!» воскликнул он. «Ты не я! Я убрал все, что было от него, и вложил в тебя! Ты — это он, а не я!» «Я — это ты, а ты — это я!» — опять повторил ковбой и снова шагнул вперед к первому фамильяру. «Ты не ненавидишь меня! Ты не боишься меня!» Каждая фраза сопровождалась шагом вперед. С каждой фразой первый фамильяр все дальше отступал. Его помощники включая фамильяра Кристины, лишь растерянно наблюдали за происходящим. «Я не твой враг. Я не твоя противоположность. Я не все то, что было в нем и от чего ты хотел избавиться». Первый фамильяр продолжал отступать, пока не уперся спиной в светящуюся стену пентаграммы. «Я часть тебя». Та, которую ты не принимал, но от которой все равно не смог избавиться!» Первый фамильяр дернулся, но не смог сдвинуться с места. Ковбой на мгновение обернулся и нашел взглядом Фьора. «Готов?» — фаерщик кивнул. Тогда ковбой взглянул на графиню. «Мне жаль», — грустно сказал он. «Я правда надеялся, что у нас может быть шанс». Графиня прижала пальцы к задрожавшим губам, а ковбой уже отвернулся и сделал последний шаг, полностью сокративший дистанцию между ним и первым фамильяром. «Я — это ты, а ты — это я. Мы — одно целое». С этими словами он обхватил первого фамильяра и прижал его к себе, А в следующее мгновение все пространство внутри пентаграммы залило ревущим огнем. Оставшиеся внутри помощники первого фамильяра с криками выскочили из огненной ловушки, мерцающие стены пентаграммы исчезли, и остался только ревущий беснующийся огонь, в котором невозможно было ничего рассмотреть. Несколько мгновений... Слишком долгих мгновений Кристина стояла на месте, будто парализованная, а потом закричала «Кирюша!» и, не раздумывая, бросилась прямо в огонь. «Его можно спасти, но для этого придется пожертвовать собой», преследовали ее слова графини, и Кристина цеплялась за них, как за свою последнюю надежду. «Кирюшу можно спасти, пожертвовав собой! Кирюшу можно спасти!» Кристина даже не почувствовала боли, оказавшись внутри огня, но мгновенно потеряла ощущение реальности. Часть ее была в этом пламени, другая — в огне, горевшем на арене во время ее представления с Фьором, а третья — на костре, сложенным инквизитором, который слишком сильно ее любил и слишком ненавидел за то, что она не любила его. Но вот среди огненных языков Кристина увидела ковбоя. Он стоял, широко расставив ноги, и держал на руках Кирюшу. Его одежда горела, его лихая ковбойская шляпа горела, его лицо почернело, но, увидев Кристину, он широко улыбнулся и передал ей Кирюшу. И словно прорвало невидимую плотину. Обжигающие языки пламени обожгли нестерпимой болью. «Быстрее! Уходи!» — выкрикнул ковбой. «А ты...» — спросила Кристина. — Нет, это должно закончиться для нас обоих, для него и для меня, здесь и сейчас, раз и навсегда. Да уходи же! — прикрикнул он. Кристине хотелось бы ему сказать... О, ей столько всего хотелось сказать, но не было времени, ни секунды. Если она хочет, чтобы у Кирюши был шанс выжить, ей нужно убираться отсюда прямо сейчас. — Стой! — вдруг выкрикнул ковбой. «Амулеты! Оставь их мне! Пусть нас не станет вместе! И этот чертов проход между мирами исчезнет вместе с нами!» Кристина не раздумывала ни мгновения. Она сразу ему поверила и высыпала амулеты в подставленную ладонь ковбоя. Ладонь, на которой уже не осталось кожи, а плоть тлела так, что от одного взгляда на нее накатывала тошнота. Бросив прощальный взгляд на ковбоя На фамильяра, который оказался одним из самых лучших людей, которых она только знала, Кристина бросилась обратно. Однако выбраться из огненной ловушки не удалось. Сколько она не бежала, пламя все не кончалось. Боль стала настолько нестерпимой, как будто перешла на другой уровень. Кристина ощущала ее, но словно воспарила над ней. Так же как это сделала когда-то, сгорая на костре Христиана. Христина шла через огонь, чувствуя, как горят ее волосы, как языки пламени сжирают кожу, прижимала к себе Кирюшу, старалась как могла защитить его от огня. Ей была знакома эта дорога. Точно так же она уже однажды уносила Апи, уверенная, что, скорее всего, они умрут и шла шаг за шагом, шаг за шагом, ни на что не надеясь, и сосредоточившись только на одном — на том, чтобы сделать следующий шаг. Только там, в Сапе, на холодной ночной дороге их поджидал т Здесь же ее не ждал никто. Перед глазами все плыло, ноги подкашивались, но пока они шли, Кристина их переставляла, отвоевывая у судьбы жизнь кирюши по одному шагу за раз в ослепительном сиянии огня появился невысокий силуэт схватил кристину за обгорелые остатки костюма и потянул за собой даже в ослепительном сиянии огня кристина увидела сильно оттопыренные уши и поняла это апи апи пришел за ней а затем отступившая боль снова обрушилась на кристину и на этот раз организм не справился с шоком кристина упала продолжая прижимать к себе брата и последнее что она увидела это апи накрывающего своим телом тело кирюши и собственные кости проглядывавшие сквозь обгорелую плоть рук с такими ожогами не выживают подумала кристина и ее поглотила Цирк исчез в одно мгновение. Только что стоял полосатый красно-белый шатер, и арену освещали прожекторы, и вот все разом пропало, и последние циркачи оказались посреди пустого поля, а поодаль стояли их автокараваны. Более наглядного свидетельства того, что теперь они наконец-то свободны, невозможно было и представить. Фьор утихомирил огонь. На месте пожарища не осталось и следа ковбоя. Незаметно ретировались куда-то все хостельеры. Тело Крис обгорело до неузнаваемости, а вот мальчишка, которого она продолжала прижимать к себе, каким-то чудом оказался цел. Ему помогли подняться и увели в сторонку, а потом растерянно собрались вокруг застывшего, почерневшего словно головешка тело Кристины. Реона рыдала, уткнувшись в плечо Вита, Дэнни шумно дышал, пьер стискивал кулаки до да дрожи в руках, а на скулах смертельно бледного Арлеса играли желваки. Вовсе не так циркачи представляли себе обретение долгожданной свободы. «Пропустите — Пропустите! — нарушил мрачную тишину чей-то голос. «Пропустите — Пропустите! Сквозь толпу циркачей пробилась фамильяр Крис. Не глядя ни на кого, она присела возле тела и несколько мгновений смотрела на него. Потом подняла глаза и обвела взглядом лица циркачей. Лица, на которых отражался весь спектр чувств от печали и неверия до гнева и боли потери. «А я думала, я поняла, что такое по-настоящему жить», усмехнулась фамильяр, снова повернулась к телу Крис и неожиданно нежно, провела ладонью по обгорелому лицу. «Я — это ты», — шепнула она. «Какого чёрта?» — раздался возмущённый возглас Кабара, и метатель ножей хотел оттащить фамильяра от тела Крис, но его перехватил Фьор. «Не мешай», — твёрдо сказал он. «Я — это ты», — продолжила фамильяр. «А ты — это я». внутри нее загорелся огонек, стремительно разросся, и через несколько мгновений фамильяра и тело Крис залило такое ослепительное сияние, что все зажмурились и непроизвольно отступили назад. А когда зрение к ним вернулось, циркачи увидели, что обгоревшее тело исчезло, а на месте пожарища осталось только фамильяр Крис. И сейчас она недоуменно рассматривала свои руки — так словно видела их впервые. «Кристина!» — раздался детский голос, и к девушке подбежал тот, кто еще недавно был первым фамильяром. Мальчик смотрел на Крис пристально, настороженный и с опаской. Та подняла голову, увидела его и просияла. «Кирюша!» Однако мальчишка не торопился к ней бежать. Он подошел поближе, все такой же настороженный, и недоверчиво переспросил, «Кристина, это ты?» А Крис не могла ответить. Она кивала, улыбалась и беззвучно плакала. Мальчик пристально всматривался в ее глаза, словно старался разглядеть что-то такое, что было видно только ему, а затем всхлипнул и бросился Крис на шею. «Кристина!» — выдохнул он. «Кирюша!» — шептала она сквозь слезы и обнимала брата. «Кирюша!» Глава двадцать пятая Это было самое странное, самое неловкое и самое скомканное прощание на свете. Так должно быть бывает с людьми, приходящими с войны. Ты слишком долго сражался, ты выжил но сейчас тебе страшно возвращаться в прежнюю мирную жизнь, потому что ты просто забыл, как ее жить». Кто-то из циркачей вспомнил о давно позабытых телефонах, зарядил их и вовсю обменивался контактной информацией. Кто-то уже планировал встречи, а кто-то молча брал одну из машин цирковых автокараванов и стремительно уезжал, не сказав никому ни слова. И Кристина не могла их за это винить. А кто-то уезжал не один. После моря слез, слов, обмена номерами телефонов и обещаний непременно приезжать друг к другу в гости, вместе уехали Риона с Витом. Кристина была за них бесконечно рада. Не сказав ни слова остальным, вдвоем в одну машину сели кабар с поникшей и потерявшей свою ауру опасности Рондой. Впрочем, сначала... Метатель ножей выбросил подальше хлыст дрессировщика, теперь уже никому не нужный, ведь вместе с цирками пропали и гончии. Уже садясь в машину, он на мгновение задержался и помахал Кристине рукой. А она кивнула Кабару в ответ, положив в этот простой жест все свои чувства, всю благодарность и уважение. Он их более чем заслужил. Выкурив на прощание трубку, ушел Те. Пешком, а не на машине, хотя Кристина уговаривала его взять один из автомобилей. «Куда ты сейчас?» — озабоченно спросила она. «Родной дом Т находился на другой стороне планеты. Как он будет туда добираться?» «Туда, куда суждено», — в своей обычной манере ответил он. «Я выполнил свое предназначение здесь, но я уверен, у судьбы на меня еще есть планы». Постаралась тихонько ускользнуть графиня, но ей не позволили. Циркачи уговаривали ее ехать вместе с ними, вписывали свои имена ей в телефон и не хотели отпускать. Получив минутку, попрощаться подошла и Кристина и поняла, что не знает, что сказать. Как выражать соболезнование о потере тому, кто формально ничего не терял? Ведь графиня и ковбой никогда не были вместе. «Не жаль». Наконец выдохнула она и обняла графиню. «Нет, так жаль, что он... что вы...» «Мне тоже», — глухо ответила графиня и вздохнула. «Ох, я буду в порядке», — заверила она, отстраняясь от Кристины, и утешающе потрепала ее по плечу. «Благодаря ковбою мы живы и свободны. Он бы точно не нашел никакого утешения в моей скорби». Так что я намерена жить дальше и жить хорошо. Это будет лучший способ его отблагодарить. Преисполненное восхищение силой хрупкой на вид графини, Кристина глотала слезы и кивала. Да, это правильно. Они все должны жить свою жизнь и жить хорошо в память обо всех тех, кого удалило сегодня ради их свободы. А потом... Кристина забралась в кухню.